Кое-как оттащил сейф этот доморощенный на середину шатра. Сел, пот вытираю, и тут девчушка эта графская изящно так нагибается и из-за графской кушетки вытаскивает, не знаю, как эта штука правильно называется, а выглядит, как пенек с мягким сиденьем, и столь же изящно на нем располагается. Зрелище доложу на раз. Под кольчугой у нее еще что-то вроде безрукавки виднется. Да вот только заканчивается эта кольчушка самую малость пониже бедер. А дальше до самых сапог ножки. И ножки эти у меня чуть снова слюнки не потекли. Лера, укоризненно так говорит Леммит. Только в глазах у него при этом довольные таки черти скачут. «А пить нам из чего прикажешь?» А девица ногу на ногу закинула, потянулась, ну прямо как моя рыжая. «Третьего дня», — отвечает, — «когда ты с другим своим новым русским другом гулял, ты прекрасно без всяких кубков обходился. Что наррал на пол лагеря Даешь из горла?» Дежурный десятник едва тревогу не затрубил. Решил, что на командира вампиры напали Лера Подействовала Встала, прошла в угол Здорово прошла Мне вот, например, в жизни спиной Такую палитру эмоций не передать Мужик бы на ее месте полчаса матерился А она раз и всем все ясно Возвращается с тремя кубками Хорошие такие кубки Серебряные, резные Вместительный, опять же. Помнится, те кружки, из которых я в... с Николаем вино хлестал. пол-литра вмещали. Так вот, им до этих кубков, до Берлина по-пластунски. — Ну что, русский, — говорит Леммит, — давай ваш самый главный тост. Хороший он у вас, правильный. — Это верно, — киваю. — Ну, за победу. И весь кубок залпом в рот, потому как иначе не положено. — Положено-то оно, положено, но, считай литра вина, залпом выйдуть. Да еще после утренней разминки, так, думаю, и спится недолго. На фронте такой номер, конечно, не пройдет. Там тебя первым же снарядом протрезвит... Лучше любой колдовской конфеты. А вот в тылу, хотя чушь, делать мне больше нечего. Взял одну виноградину, за щеку кинул, прикусил осторожненько, а она как лопнула, словно граната во рту взорвалась. Соку, соку, чуть не подавился. Но вкусно невероятно. При том, что я фрукты приличные ел уж и не помню когда. Ягоды всякие по лесам, малина, земляника, если с местностью повезет, яблоки с грушами, семечки еще. Короче говоря, такой вкуснятины точно с начала войны пробовать не доводилось. Как говорил рядовой Петренко, мировой закусон. Смотрю, а господин граф тем временем вместе с Лерой на ежей своих налегают. Без всяких изысков, пальчиками я близвать их после не внушаются. Причем с таким видом, будто чуть ли не первейшее лакомство. Я с полминуты размышлял, попробовать или нет. С одной стороны, выглядит приотвратно, а с другой, в поиске бывало и не такое жрали, да еще как. В пасть поскорее запихивали, пока не сбежала. А что, капитан говорил, что там одного белка? Решился все же. Выбрал ежовую иглу потоньше, отломил, пожевал немного. Печенье. Хрустит и на крошке рассыпается. Да уж думаю, если здесь такое печенье подают, то какие же у местных пироги? Надо будет заранее разведать, а то подадут на стол десерт. А у меня у его вида весь предыдущий обед наружу запросится. Давно у нас, за русский. Не очень. И как? Хороший вопрос. Вот только отвечать на него как-то не хочется. В смысле, врать не хочется. А правду матку резануть так ведь обидится? Николаев быть точно обиделся. Сижу, молчу. — Ясно, — киват Леммит, так ответа и не дождавшись. — А мне другие ваши примерно то же самое говорили в тех же выражениях. — Думаете, это у вас там война, а здесь шалсти ребяческие, Так что ли? Взревел, и как шарахнет кубком о столик. Виноградины аж до потолка подбросило. — Как сам столик стоять остался, не знаю. — Тоже, видать, магия. «Не совсем так, — говорю. Война — это всегда война. Сколько бы в ней народу глотку друг дружки не резали, Человек десять или миллионы, Там мы со своим злом насмерть схватились. Вы здесь с вашим, и я, да и остальные наши. С вашим злом будем теперь драться так же, как и там дрались». — Да я ведь вздыхать лимит. — Не о том. Деретесь, вы здорово. Об этом речи нет. Ты мне лучше русский другое скажи. Вы ведь там такие могучие. Оружие у вас неслыханное. А как же вы допустили, что у вас зло такую силу набрало? — Горазд, господин граф, на вопросы. Ну, что ему отвечать? Это ж, считай, всю теорию излагать надо от Маркса с Энгельсом и далее. А из меня комиссар, известно какой. Все больше финкой до автоматом агитирую. Опять же, сболтну чего не того. Ваша светлость, говорю. Честно, у меня на такие вопросы отвечать не знаний в голове, ни полномочий на погонах. «Да я, знаешь ли, догадываюсь», — говорит лемит, и на пустой кубок так обиженно смотрит. «Чаша маленькая у дитяти. Но все равно спрашиваю, вдруг кто-то знает. Если бы кто знал, по крайней мере, из наших, то сей же миг эти проклятые войны прекратил. Может так, а может и нет». Нет, думаю, ему определенно замполит хороший нужен для поднятия боевого духа. Раз с этим одна Лера не справляется, то случай серьезный, клинический, можно сказать. Уж не знаю, с чего это господина графа в такую меланхолию потянуло, разве что у него похмелье такое. Повторой? ага, киваю, а сам? лихорадочно соображаю литр во мне уже есть плюс утренние отчасти правда по дороге избавился но правда у них тут с этим делом проще некуда я пока по лагерю шел не только парней за этим занятием наблюдал но и противоположный пол повезло только лера снова кубки наполнила как на горизонте мой старый друг яга нарисовался а с ним еще один Парень лет под тридцать, а может и меньше, война-то старит. Высокий, на правой щеке шрам ветвится и на правую же ногу прихрамывает. Прохромал он так, два шага от входа вытянулся. Десятник шаркун прибыл, ваша светлость.